Глава четвертая. Колдун с улицы Сен-Клод. Карета замедлила ход, въезжая на улицу Сен-Клод, слишком узкую, чтобы можно было ехать быстро. Это был очень красивый экипаж, в котором издалека Угадывалось благородное происхождение его хозяина и гербы, на дверях которого были самые знатные после герба короля. Окна-кареты были изнутри тщательно закрыты бархатными занавесками. Кучер и лакеи, сгорбившись, пытались укрыться от дождя. Он шел с самого рассвета этого февральского дня 1785 года.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 Пять лет назад его карета переехала через Рейн по мосту Кель. За это время он последовательно завоевал Страсбург, Бордо, Лион, затем Париж. Весь город и двор старались попасть к колдуну с улицы Сен-Клод. Калиостро больше никогда не видел того необыкновенного человека, рядом с которым провел целый месяц,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 На черном ковре с вышитыми красными каббалистическими знаками стояли горящие свечи, единственное освещение комнаты, египетские глиняные статуэтки, лежали обнаженные скрещенные шпаги и распятие из слоновой кости. Он показал на девушку. — Это и есть девственница? — спросил он в полголоса. Колдун утвердительно кивнул. — Да, монсеньор, как может видеть ваше пресвященство, она уже в трансе. Приподняв века девушки, он показал абсолютно белый глаз. Принц Людовик одобрительно кивнул и прошептал слегка нетерпеливым голосом. — Хорошо, спрашивайте ее. Взяв одну из лежащих на столе шпак, Калиостро слегка стукнул ею по прозрачному хрусталю. Вода заволновалась, потом задымилась. После этого колдун, держа шпагу за рукоятку, положил ее лезвие на голову девушки. — Вы будете читать в этой воде так же ясно, как в книге, — медленно произнес он. — Слышите ли вы меня? — Я вас слышу. Голос девушки был далекий и казалось бесплотный. Я готова читать, что вы желаете. Лицо, которое находится рядом со мной, желает быть просвещено. Оно испытывает беспокойство по поводу некоторых новостей, которые его ждут. Можете ли вы увидеть, что готовится для него? Девушка выгнула, стоя на коленях, свое хрупкое тело, И поднесла руку к груди, как бы желая подавить сильную боль. Немного пены появилось в уголках ее губ. «Я вижу всадника. Он проехал ограду руль. Он спускается к предместью Сент-Анаре. Он так спешит, что кажется, он летит. О, я вижу письмо, которое он везет на груди. Из-за него...» Он так спешит.